А затем мы свернули налево и пошли по мощеной улице между домами. Здесь была почти деревенская атмосфера. Пели птицы, пчелы жужжали над роскошными цветочными клумбами, и даже воздух казался на вкус свежим и первозданным. У входа в дома висели бронзовые таблички с выгравленными на них длинными едами имен. «Все это адвокаты, доценты юридических институтов», сказала мама, «Я даже не хочу знать, чего стоит снять здесь бюро!» «Я тоже не хочу!» — обиженно буркнула я, как будто не было ничего важнее, о чем можно было бы поговорить. У следующего входа она остановилась. «Вот мы и пришли», — сказала она. «Это был скромный дом, который, несмотря на свой безукоризненный фасад и свежевыкрашенные рамы окон, выглядел очень старым. Я поискала глазами бронзовую табличку с именами, Но мама подтолкнула меня в открытую дверь и повела по лестнице наверх, на второй этаж. Две молодые женщины, встретившиеся нам по пути, приветливо поздоровались. «Где это мы?» Мама не ответила. Она нажала на кнопку звонка, отдернула свой жакет и поправила волосы, убирая их с лица. «Не бойся, любимая», – произнесла она, и я не знала, обращалась ли она сейчас ко мне или к себе. С тихим жужжанием открылась дверь, и мы вошли в светлую комнату, которая выглядела как самое обычное бюро. Шкафы с папками, письменный стол, телефон, факс, компьютер. Даже светловолосая средних лет женщина, сидевшая за письменным столом, не выглядела необычно. Вот только ее очки выглядели несколько устрашающими, черные, с такой широкой оправой, что закрывали почти пол лица. «Чем я могу вам помочь?» обратилась она. «О, вы же мисс...» «Миссис Монтроз?» «Шефферт», — поправила мама. «Я не ношу больше девичьей имени. Я вышла замуж». «О, да, естественно», — женщина улыбнулась. «Но вы совершенно не изменились. Я всегда и везде узнала бы вас всех по вашим волосам». Ее взгляд мельком скользнул по мне. «А это ваша дочь?» «Но она, по-видимому, похожа на отца, не так ли?» «Как себя...» Но мама прервала ее на слове. Миссис Дженкинс, мне очень срочно нужно поговорить с моей матерью и мистером Девиллером. О, у вашей матери и мистера Девиллера я боюсь сейчас совещание.